Глава тринадцатая. Конец восстания рабов. Как только жрецы узнали о восстании, они собрались на совет в одной из пирамид. Здесь они были в безопасности. Подземные ходы, соединявшие дворцы и пирамиды, были хорошо скрыты. От своих служителей жрецы узнали о ходе борьбы. Несмотря на посланный жрецами приказ военачальникам подавить восстание немедленно, сверху приходили неутешительные вести. Исход продолжавшегося сражения был сомнителен. В окрестностях Посейдониса были расположены громадные гарнизоны. С помощью их не представляло труда подавить восстание, но теперь каждый лишний час битвы причинял жрецам убытки. Рабы разоряли их дворцы, и притом большинство рабов составляло движимое имущество жрецов. Этот живой товар неплохо расценивался на морской бирже. Только к закату солнца успех правительственных войск определился окончательно. Армия Кривого и Адиширны была оттеснена в горы и рассеяна в лесах. Кривой был убит во дворце, и труп его разрублен на части кавалерией Нептуна. Адиширна Гуанч пропал без вести». Покончив с главными силами рабов, воины атлантов двинулись на остатки армии Злова и Аксагуама. Рабов прижимали к каналу, они падали в канал и тонули. Небольшая группа рабов со злым во главе, как разъяренные львы, защищали мосты, прикрывали отступление. Наконец пронзенный в горло пал злой. Священный холм был очищен. Оставались лишь отдельные группы рабов, которых воины травили, как собак, загоняли во дворы и тупики, зверски убивали. Аксагуам был ранен в руку и голову. Его оттеснили от отряда злого. Отбиваясь от наседавших воинов, он стал в углублении бронзовой стены, окружавшей дворец верховного жреца Ацрошану, прислонившись спиной к узкой бронзовой калитке. От потери крови и усталости у Аксагуама кружилась голова, и глаза застилала туманом. Как во сне он машинально махал мечом, отбивая удары копий. Неожиданно калитка открылась за ним, и он едва не упал навзничь. Подозревая ловушку, он обернулся и увидел перед собой Крицну, ученика Ацрошану. Критсна поддержал его и, ухватив за руку, втолкнул в калитку. Сюда же бросился один из воинов. Критсна выхватил из слабеющей руки Аксагуама его меч и ударил воина по голове. Тот свалился, но за ним вырос другой. Длинным копьем он пронзил грудь крицны закрой калитку успел крикнуть крицна и упал обливаясь кровью аксагуам захлопнул калитку и заложил тяжелый бронзовый засов он склонился к крицне глаза крицны тускнели кровь с клокотанием выходила из раны в груди и изо рта умираю «Так лучше! Все ложь и обман, и жизнь обман!» — хрипло говорил он с паузами. «Оставь меня! Беги!» И Критсна склонил голову на землю. Легкая судорога прошла по его телу, а Ксагуам медленно шел по саду, он не думал о бегстве. Он ни о чем не думал. Он был слишком разбит телом и духом. Из-за стены доносились звуки удаляющегося сражения, крики и стоны. Но здесь было тихо и мирно, как всегда. Пальмы горели своими веерообразными вершинами в лучах вечернего солнца. Цветы благоухали. В яркой зелени деревьев кувыркались и кричали бело розовые и краснозеленые попугаи, привязанные за ногу золотыми цепочками. — Доброе утро, отцрошено! — картавый резко прокричал вслед оксагуаму попугай. Аксагуам спускался по желтой песчаной дорожке, усаженной по сторонам цветущими белыми лилиями и белыми туберозами. Их сильный сладкий запах пьянил ему голову. На ветке большого апельсинового дерева сидела ручная обезьяна и внимательно чистила большой, зрелый, сочный плод. увидев аксагуама она сорвала еще один апельсин и с насмешливым койком запустила в него как оранжевый мяч апельсин покатился по желтой дороге аксагуам вспомнил что со вчерашнего дня он ничего не ел он поднял апельсин. и с наслаждением стал есть его сладкую, сочную, душистую мякоть. Обезьяна что-то закричала ему вслед на своем языке. Он невольно улыбнулся, кивнул обезьяне. Она приветливо закивала в ответ. И странно, ему стало как-то легче на душе. Он подошел к мраморному водоему, снял с себя тяжелые доспехи и вымылся холодной ключевой водой. Оставшись в короткой черной тунике жреца с расшитым на груди золотыми нитками диском солнца, он почувствовал себя легко и свободно. С удовольствием он растянулся на зеленой траве, расправляя усталые члены. и если бы не болели раны, было бы совсем хорошо, подумал он. Сладкая истома сковывала тело. Он невольно закрыл глаза и стал погружаться в дремоту. Вдруг словно какой-то толчок разбудил его, он быстро сел. А та, что с ней Как мог он так долго не думать о ней? А умоляла его позволить ей сражаться вместе с ним. Многие наши женщины-рабыни вооружаются и идут на священный холм, чтобы умереть или победить. Я не могу остаться дома. Я сильна, я хочу быть с тобой. Но он настоял на своем. Он убедил ее остаться, уверяя, что если она будет рядом с ним на поле сражения, опасения за ее жизнь будут отвлекать его. И это скорее может погубить их и повредить восстанию. Со слезами на глазах она простилась с ним прошлой ночью на старых шахтах. Что с нею? Не пошла ли она... «Разыскивать меня, не убили ли ее воины атлантов?» Одним прыжком он поднялся на ноги и быстро пошел вниз по дорожке, перелез через стену и стал спускаться со священного холма. Кратчайшая дорога вела мимо дворца его покойного отца. Минуту Аксагуам колебался, но потом решительно зашагал по этой дороге. Она уже вся была очищена от рабов. Время от времени встречались отряды воинов. О его участии в восстании знали немногие обитатели священного холма. В своей одежде жреческой касты он беспрепятственно шел вперед, Подходя ко дворцу отца, он невольно замедлил шаги. Дворец одной стороной выходил на дорогу, поднимаясь своими тяжелыми колоннами над бронзовой оградой. Вдруг Аксагуам остановился. У него перехватило дыхание. В одном окне стояла его мать — с растрепанными, седыми космами волос и безумными глазами. Она узнала его и, указывая на него пальцем протянутой руки, истерически захохотала. «Вот он! Вот он!» — кричала она. «Змееныш! Змееныш! Где ты прячешь голову твоего отца?» «Она нужна огушаться! Он делает мумию! Разве бывают мумии без головы? Отдай голову отца! Отдай голову!» Две рабыни подхватили ее под руки силой оттянули от окна. Аксагуам зажал уши и бросился бежать, но крик матери стоял в его ушах. «Отдай голову твоего отца!» Только добежав до моста у канала, он несколько успокоился. «Бедная мать! Голова отца! Она на старых шахтах!» Голова жреца, Аксагуам даже не знает, закопали ли ее в землю.